«Это мёд в моих жилах делает мою кровь более густой и мою душу более молчаливой». «Должно быть так, о Заратустра», — отвечали звери, приближаясь к нему. «Но не хочешь ли ты сегодня подняться на высокую гору? Воздух чист, и сегодня мир виден больше, чем когда-либо». «Да, звери мои», — отвечал он, — «вы даете прекрасный совет, и он мне по сердцу. Я хочу сегодня подняться на высокую гору». Но позаботьтесь, чтобы там мед был у меня под руками, золотой сотовый мед, желтый и белый, хороший и свежий, как лед, ибо, знаете, я хочу там наверху принести жертву медовую. Но когда Заратустро был на вершине, отослал он домой зверей, провожавших его, и нашел, что теперь он один. Тогда засмеялся он от всего сердца, оглянулся кругом и так говорил. Я говорил о жертвах и медовых жертвах, но это было только уловкой речи моей и поистине полезным безумием. Здесь наверху я могу говорить уже свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их. Что говорил я о жертвах? Я расточаю, что дарится мне. Я расточитель с тысячью рук. Как бы мог я называть это жертвоприношением? И когда я хотел мёду, Хотел я лишь приманки из сладкой патоки и отвара, которым лакомятся ворчуны медведи и странные угрюмые злые птицы. Лучшей приманки, в какой нуждаются охотники и рыболовы. Ибо если мир похож на темный лес, населенный зверями, на сад для услады всех диких охотников, то, по-моему, он еще больше и скорее похож на бездонное богатое море. На море полное разноцветных рыб и раков – из-за которого сами боги пожелали бы стать рыболовами и закинуть сети свои, так богат мир странностями, большими и малыми. Особенно человеческий мир, человеческое море, в него закидываю я теперь свою золотую удочку и говорю, «Развернись, человеческая бездна! Разверзнись и выбрось мне твоих рыб и сверкающих раков! Своей лучшей приманкой приманиваю я сегодня самых удивительных человеческих рыб! Само счастье свое закидываю я во все страны, на восток, на юг и на запад, чтобы видеть, много ли человеческих рыб будут учиться дергаться и биться на кончике счастья моего. Пока они, закусив острые скрытые крючки мои, не будут вынуждены подняться на высоту мою, самые пестрые пескари глубин к злейшему ловцу человеческих рыб. Ибо таков я от начала и до глубины, притягивающий, привлекающий, поднимающий и возвышающий, воспитатель и надсмотрщик, который некогда не напрасно говорил себе «стань таким, каков ты есть». Пусть же люди поднимаются вверх ко мне, ибо жду я еще знамения, что час нисхождения моего настал, еще сам я не умираю, как я должен среди людей. Поэтому жду я здесь, хитрый и насмешливый на высоких горах, не будучи ни нетерпеливым, ни терпеливым, Скорее, как тот, кто разучился даже терпению, ибо он не терпит больше. Ибо судьба моя дает мне время, не забыла ли она меня? Или сидит она за большим камнем в тени и ловит мух? И поистине я благодарен вечной судьбе моей, что она не гонит, не давит меня и дает мне время для шуток и злобы, так что сегодня для рыбной ловли поднялся я на эту высокую гору. Ловил ли когда-нибудь человек рыб на высоких горах? И пусть даже будет безумием то, чего я хочу здесь наверху и что делаю. делаю.ё-таки это лучше, чем если бы стал я там внизу торжественным, зеленым и желтым от ожидания. Гневно надутым им от ожидания, как завывание священной бури, несущейся с гор, как нетерпеливец, который кричит с долины: « Слушайте, или я ударю вас бичом божьим. Не потому, чтобы я сердился на этих негодующих, Они хороши лишь для того, чтобы мне посмеяться над ними. Я понимаю, что нетерпеливы они, эти большие шумящие барабаны, которым принадлежит слово «сегодня» или «никогда». Но я и судьба моя. Мы не говорим «к сегодня», мы не говорим так же «к никогда». У нас есть терпение, чтобы говорить и время, и даже слишком много времени. Ибо некогда он должен же прийти и не может не прийти». Кто же должен некогда прийти и не может не прийти? Наш великий Хазар, наше великое далекое царство человека, царство Заратустры, которое продолжится тысячи лет. Далека ли еще эта даль? Что мне до этого? Она оттого не пошатнется, обеими ногами крепко стою я на этой почве. На вечной основе, на твердом вековом камне, на этой самой высокой, самой твердой первобытной горе — где сходятся все ветры, как у грани бурь, вопрошая, где, откуда, куда. Здесь смейся, смейся, моя светлая, здоровая злоба. С высоких гор бросай вниз свой сверкающий презрительный смех. Примани мне своим сверканием самых прекрасных человеческих рыб. И что во всех морях принадлежит мне, что мое и для меня во всех вещах, это выуди мне, это извлеки ко мне наверх.